Глава 23. Древо знаний. Стоит отмотать эту сцену на некоторое время назад и понять, почему Ева внезапно приняла решение встать на сторону Зака. Первым пунктом в списке важных факторов было дело, которое поручалось Кевину и Флэшу, отправившихся в пучину хаоса для его выполнения. Их путешествие складывалось как нельзя удачно, и в относительно скорое время они прибыли в свой пункт назначения. Это был островок разумности и равновесия, на который их выбросило волнами бушующего безумия. Выйдя на берег, Кевин долго откашливался и отплёвывался, силясь восстановить силы после изматывающей дороги. Ему потребовалось немало самообладания, чтобы, наконец, открыть глаза, поднять голову, а потом и всего себя с песка и оглядеться. Флэш сидел неподалеку, прислонившись спиной к небольшому деревцу. Вид у него был такой умиротворенный, что казалось, будто он спал. Обе лошади лежали на боку, свесив языки. К сожалению, их путешествие на этом было закончено. Решив дать друг другу отдохнуть еще пару минут, он огляделся. Мир, в который они попали, был в сером цвете. Все вокруг походило на негатив. черное небо с ярким пятном солнца, а песок, трава, вода и листья деревьев светились разными оттенками серо-белых тонов. «Мы по ту сторону реальности», — ответил на его незаданный вопрос Флэш. «Это изнанка мира». «О, что ж». Флэш поднялся, кряхтя и чертыхаясь. Он достал из внутреннего кармана то, что нес с собой из пансиона. «Что это? Карта?» «Это карта», — весомо сказал Флэш, словно не слышал вопроса друга. «Карта, которую начертили вместе Эрик Рук и Кристоф Пувшец. И куда ведет эта карта? К месту, где растет цветок Сомнус. Цветок, который в сочетании с некоторыми компонентами может стирать память. Можно? Флэш протянул Кевину листок. На нем крупным четким почерком проступало письмо, которое Эрик написал Фран 10 лет назад, и в котором действительно говорилось о зеле забвения. Ключевым элементом кое выявлялось растение из оборотной стороны мира, то есть из хаоса. «Здесь не было ни слова о том, что он изготовил такое зелье сам и что собирается воспользоваться им. Только небольшая карта и краткий перечень ингредиентов, который, на удивление, был крайне прост и доступен. Кроме ключевого, разумеется». «И зачем нам это зелье сейчас?» Непонимающе уточнил Кевин. Флэш хитро улыбнулся. «Помнишь, Эрику прикал Фран в том, что она не может составить хитроумный план?» Так вот, это далеко не так. И они двинулись вглубь острова, отходя все дальше от линии вод, из которых только что вынырнули. И чем дальше они шли, тем страннее становился мир вокруг. Голоса диковинных птиц порой стихали, а порой резко включались, словно бы кто-то вспоминал, что нужно делать. И хотя они шли всего несколько минут, Кевину казалось, что время тянется невероятно медленно. Все тяжелее было переставлять ноги, все дурнее становилась голова. «Не вздумай заснуть!» — отдёрнул его флеш. «На, вот, возьми! Повяжи вокруг носа!» Кевин взял протянутый платок и закрыл им нос и рот. Дышать действительно стало легче. «Пыльца!» — догадался он. «Мы вместе скопление самых диковинных растений!» «Нельзя ничего трогать, ничего срезать, ничего гладить, ни к чему прислушиваться и ничему верить. Нас интересует только Сомнус. Пока что, по крайней мере». «А потом? Каковы наши шаги дальше?» «Все зависит от того, преуспеем ли мы. Об остальном пока рано думать». «Это фран тебе такому научила? Вому с головой!» съязвил Кевин. «Нет, это мое на нее влияние». «За годы службы в наемной армии я принял это как кредо. Сначала выживи, а потом уже думай». Через некоторое время до двоих друзей внезапно донесся шум. «Это что, кто-то говорит?» Удивленно прошептал Кевин. Шш, пригнись!» И они стали красться ближе, пока не добрались до Большой Поляны. «Вот это да! Как такое возможно?» Люди на поляне уже не были в серых тонах. Наоборот, каждый из них подсвечивался своим цветом, переливаясь искря. Фран, а ее сложно было с кем-то спутать, светилась золотистым, однако вокруг нее сгущался плотный черный туман. «Шон», — подумал Кевин. Эрик был жемчужно-белым, как и Матильда, с тем только отличием, что в груди последней ярким красным пятном пульсировало сердце. Вокруг запястья обоих были видны браслеты, радужные сплетения вращающихся колец. Зак был серо-зелёным. И, конечно же, было древо. Оно существовало сразу во всех мирах, не имея отражения, прорастая могучими ветвями сквозь время и пространство. Его крона была зеленой, ствол коричневым, а тень, которую оно отбрасывало, была такой густой и темной, что там можно было бы затеряться навеки. Голоса говорящих звучали гулко и тихо, словно звук пробивался из-под толщи воды. Можно было разобрать, что именно говорят, только если сильно прислушаться. «Это происходит по-настоящему?» «Забыл. Мы в изнанке мира. Для них все реально, а для нас как негативки на плёнке». «Они нас видят, как думаешь?» — удивлялся Кевин. «Думаю, нет». «Мы не существуем сейчас в настоящем, в отличие от них». От этих слов Кевину стало не по себе, и он еле заметно поморщился. Чтобы немного отвлечься, он принялся детально изучать происходящее. «Странно. А где Ева?» Прошептал он, сравнивая свои ожидания с тем, что было перед глазами. «Флэш, там то, что мы ищем!» Внезапно воскликнул он. «Это было действительно так». Перепутать солнце с чем-то другим было невозможно. Единственное яркое пятно в этом серо-белом мире контрастно смотрелось даже на фоне блестящих фигур. Флеш кивнул, соглашаясь, и начал пробираться вперед. Они прошли мимо сражающихся. Во время одной из атак обратная сторона Франка коснулась Флэша, но это было как прикосновение призрака. Он чуть нахмурился, пробормотав себе что-то под нос про недотёпу Эрика и продвинулся дальше к цветку. Ярко-красный, похожий на огромный маг, он произрастал ровно у подножия древа во впадине между двумя его широкими и выступающими наружу корнями. Цветок был совершенно настоящим, и было понятно, что его место именно здесь, в хаосе, обратной стороне для реального мира. «И как же его нашли, раз он растет только здесь?» Удивился Кевин, аккуратно срезая стебелек острым ножом. «Флэш!» Его друг был занят наблюдением за сценой, которая разворачивалась между Эриком и Фран. Он сжал кулаки, сцепил зубы, весь напрягся, как волк перед прыжком. «Эй, ты чего?» Кевин тронул его за плечо. Тот резко развернулся, словно на секунду забывшись, а потом сквозь зубы прошипел. «Как-как?» Фу был гениальным ботаником, а Рук — гениальным алхимиком. Вдвоем они могли почти что все. Что дальше? Цветок у нас есть. Флэш принялся выкладывать из небольшого походного рюкзака крошечные мешочки и в конце концов вытащил такой же крошечный пустой пузырек. Дальше мы с тобой будем готовить новое забвения по рецепту, который Эрик нам так любезно оставил. Нам? Ну, Фран. «Зачем он оставил его, Фран?» «Он не знал, через что ей придется пройти, и предполагал самое худшее. Как мы видим, это зелье принесло ему только счастье». «А сейчас оно сможет принести счастье, Фран?» «Оно сможет принести покой. Всем нам». Кевин больше не задавал вопросов, и вдвоем они начали расшифровывать витиеватые буквы. Рецепт оказался достаточно простым, если не считать сложности достать ключевой элемент, так что через некоторое время все было готово. Крышка пузырька была плотно закрыта, и очень вовремя, потому что от следующего действия, которое произошло совершенно неожиданно, руки Флэша дрогнули, и он чуть было не выронил результат их трудов. «А вы что здесь делаете? И как я сюда попала? Это что, лунная поляна? Это что, Эрик? Что он делает?» Голос Евы звучал так громко и чисто, и сама она выглядела четко и ярко, что стало понятно. Она тоже по эту сторону хаоса, по ту, от реальности. «Ты как раз вовремя. Надо отдать Фран должное. Она действительно умеет составлять хитроумные планы». Улыбнулся Флеш, и от этой улыбки Кевину стало не по себе. «Ты все поняла?» Ева задумчиво кивнула и еще раз посмотрела на крошечную бутылочку на своей ладони. Кевин обеспокоенно покосился на нее. Идея была безумной. Но это был шанс. Спустя столько лет Эрик все еще находился под прицелом охоты, и гарантировать, что это закончится сейчас, нельзя. И она сама со своей одержимостью уехать из Лунвиля. «Вот, пожалуйста, тебе все дают на блюдечке!» Она ощутила, как страх колет под ребрами. «Ты не доверяешь нам?» — уточнил Флеш по-своему, тракту и ее молчание. «Да, то есть нет, просто... Я не знаю. Так сложно предугадать». «Не сложно, но возможно». «Ефран?» — Флеш отвернулся. «Она действительно так могущественна?» «Она смогла погрузить тебя не просто в сон, а вытолкнуть твое сознание в хаос. Благодаря этому ты сейчас здесь, а не там». «Она смогла просчитать все наши шаги до минут, благодаря этому сейчас тут и мы. Она одна сейчас удерживает пусть и худой, но мир на настоящей лунной поляне». «Вместо того, чтобы просто убить нас с Эриком, я понимаю, просто...» Флеш злобно шикнул и отвернулся. «Ева, Фран никогда бы не причинила вред древу. чтобы она не говорила, что бы вокруг не происходило, но она королева идеалов». «Она не способна, морально не способна на это», — вступился Кевин. «Выбора у нас нет. Сейчас мы все в одной лодке. Мы не можем просить тебя об этом, но ты сама понимаешь, что другого варианта нет». «Вдруг она ошиблась?» «Она не ошиблась. Она никогда не ошибается. Или ты сделаешь, что тебе предлагают, или она убьет Эрика». Флэш решительно протянул руку. «Дай мне зелье». «Нет, я... я сделаю это. Только пообещайте, что ничего не случится с Эриком, что вы защитите его, если... что-то пойдет не так». Флэш зло глянул на нее. «А что, по-твоему, мы делаем вот уже десять лет? И каждую секунду с тех пор, как вернулись в Лонвиль? Ева сжала губы. «Обещаем». Кевин ободряюще погладил ее по плечу. Тогда Вперед. Как мне вернуться к ним?» «Мы пойдем все вместе». Флэш достал одну из спиралей с надписью «Лунная поляна», и та втянула их, растворяя и перенося обратно в то место, где сейчас происходили уже известные читателю события. Ева очнулась. Чтобы оценить ситуацию, у нее было всего несколько секунд. Эрик выглядел как-то иначе. Что-то изменилось в его глазах. Фран, Зак, Кевин и Флэш — все по местам. «Стойте!» Собрав все силы на то, чтобы не дрожал ее голос, сказала Ева. «Я все сделаю. Отпусти меня, Зак. Я на твоей стороне». «Что?» — возмутился Эрик. Ева оглянулась на него и грустно посмотрела ему прямо в глаза. В его новые глаза. «Он все вспомнил!» — интуитивно догадалась она. Что ж, тем лучше. Это мое предназначение, Эрик. Судьба каждого древа — жить в тандеме с идеалами. Это чушь! Эрик! Таким тоном она говорила с ним только тогда, когда не готова была терпеть возражения. Эрик, серьезно, остановись. Еле слышно прошептала Фран. Он обернулся на нее, затем на Еву. Сейчас он был тем, чьи действия было очень сложно предсказать. Он больше не принадлежал миру идеалов, но еще и не принадлежал миру людей. С головой, которая вернула себе память, он стал третьим человеком, почти незнакомым никому. «Захар, говори, что мне нужно делать!» Не дожидаясь, когда снова посыплется возражение, напомнила Ева. «Тебе нужно пустить корни, чтобы полноправно стать новым древом. Не представляю, как это сделать!» «Поскольку ты — человек, но у людей все замешано на крови, так что...» «Локон!» — одновременно сказали Шон и Кевин. Демон недовольно скривился. Эти двое запаздывали, и он героически решил помочь. И все? Зря? Все оглянулись на Кевина. «Откуда вы взялись?» — удивился Эрик. «И как вы нас нашли?» «Откуда ты знаешь?» — прошипел Зак. «Я читал дневники Пу. Я много с ним общался. Мы были друзьями. Я знаю, как посадить новое древо знаний». «Отлично. Подойди сюда и расскажи мне». Кевин чуть приблизился. По нему не было понятно, что он чувствует – боится, опасается или злится. Он был чрезвычайно сосредоточен. «Кевин!» – отчаянно крикнул Эрик. Ему вся ситуация оказалась абсурдной, а свернувшейся памятью в нем проснулось и желание все делать правильно, решительно и спасительно. «Лучше я, правда? Чем ты? Или чем он?» Его друг ободряюще подмигнул. «Или чем демон?» Хищно вставил свою реплику Шон. Ученому стало горько. Его привычный мир утекал сквозь пальцы снова. «Ну!» поторопил его Зак. «Сначала тебе нужна щель в Ват? Я не ослышался!» Отнюдь. Древо произрастает из ада. Это своеобразный символ. Корни его питаются пороками, а ветви его тянутся к свету, показывая силу духа и готовность бороться до конца, чтобы стать лучше, чище, светлее и выше». Зак дернул головой, одновременно выражая презрение к символизму и требуя продолжения. «Затем в ту тучель тебе нужно бросить то, что даст тебе новое себе, и полить кровью, данной добровольно». «Есть проблема!» Голос Фрэн звучал звонко, эхом раздаваясь вокруг. «У тебя нет доступа в ад, а я, разумеется, тебе помогать не стану». Зак оскалился. «Спасибо, дорогая моя королева! Ты уже все сделала! Оглянись! Где мы?» «Вот черт!» — сквозь зубы прошипел Флэш. «Мы же там, где Фран потеряла браслеты!» Немедля ни, ни секунды Зак потащил его к огромному разлому, который десять лет назад Фран без браслетов сотворила, проклиная королевишну, предавшую рот идеалов. Место было ровно таким же, каким его помнили участники тех событий. Пока за долю секунды все осознавали происходившее, он уже достал нож и, намотав на кулак густую рыжую прядь, отрезал огненный локон. «Это то, что семя даст мне! Связь! Это пульты, которым суждено стать моими будущими браслетами!» И с этими словами он бросил свою добычу в щель, ведущую прямо в ад. Не желая терять больше ни минуты, он резанул руку Евы от локтя до запястья, откуда алой струей засочилась кровь. Эрик с удивлением понял, что вид крови его ни капли не смущает. Он смотрел, как красные полосы сбегают по белой руке Евы и падают вниз в щель. И та начинает светиться. Столб яркого золотого света выстрелил из разлома, созданного отчаянием последнего идеала, и ударил в небеса, разгоняя черноту. «Не может быть! У него и правда получилось!» Кевин был поражен. Земля дрогнула. Из разлома наверх, навстречу свету, полезли толстые корни. Древо прорастало. Нарастал оглушительный шум. Грохот, шелест, треск — это рост ствол, который был сначала тонким стебельком, затем становился все крепче, тянулся кверху, и вот он уже достиг края светящегося столба, теряясь где-то в небесах. Кстати, о небесах. Темнота расползалась, уступая место синеве, до такой яркой, что присутствующим пришлось закрыть глаза руками. Это длилось всего несколько минут, но когда способность видеть вернулась, они обнаружили, что мир вокруг кардинально переменился. Вместо каменного пола теперь был ковер из густой травы. Каменные стены превратились в плотное кольцо деревьев, безусловно, уступая тому самому древу знаний, новому и свежему, раскинувшемуся в центре. «Новая лунная поляна». То ли с восторгом, то ли с отчаянием, произнёс Эрик, но его глаза ощупывали каждый сантиметр нового мира в поисках Евы. Она была здесь, целая и невредимая, и прекрасная. В ней изменилось всё. Взгляд стал спокойным и умиротворенным, наполненным мудростью и величием. Волосы, отстриженные ножом, отросли. А теперь они спадали на землю и стелились до самого разлома, закрытого корнями, и уходили куда-то вглубь. От нее исходили волны добродетели и равновесия, гармонии и созидания. Эрик почувствовал, что горло его сжалось. Он был идеалом, а это было новое древо знаний, не увядшее или умершее, не заснувшее и проклятое, а новое и прекрасное. А рядом с ним стоял его брат Зак. Готовый на все ради возможности творить зло и сеять тьму. Все видели, как он тянет руки к Еве, как блестят его глаза и как дергается губа от нетерпения. Каждое движение древа не ускользало от внимания всех присутствующих, и все узрели, как Ева тянет руки ему в ответ, и пара огненных прядок, поднимаясь с земли, струится сквозь ее пальцы, и оборачивается вокруг запястья Зака, становясь еле видно светящимися обручами чуть пульсирующего оттенка. Так выглядели его новые браслеты. Фран показалось, что она оглохла. Она не слышала даже стука собственного сердца, не понимала, жива она или мертва, не ощущала своего тела. Язык прилип к небу, не слушаясь, и дышать не представлялось возможным. И к реальности ее вернуло только то, что Ева вдруг заговорила. «Ты первый идеал, которого я сотворила. Ты сотворен из моего сердца и из моего вдохновения, ума и воображения. Ты существуешь здесь не отдельно, а только в тандеме со мной». И мир словно вышел из оцепенения. У Зака подкосились ноги, и он рухнул на колени, подчиняясь неведомой силе. «Что? Как? Я идеал! Я всемогущ!» «Ты первый идеал, которого я сотворила», — повторила Ева. «И последний, полностью мой. Каждый твой шаг, каждый твой поступок, каждая идея и каждая мысль — все мое, от и до». Зак склонил голову и сжал зубы. Было видно, что внутри него сейчас происходит страшная борьба. «Что со мной не так?» — просипел он. «Почему я не чувствую...» «Облегчение?» — подсказала Ева. «Да. Почему мне так больно?» «Потому что я вернула тебе сердце. Ты принадлежишь мне. Ты черпаешь знания из меня». «Ты живешь через меня, и я решила дать тебе то, что ты заслуживаешь, эмоции настоящего идеала. Вот что должны чувствовать те, кто погубил свою семью». Зак захрипел еще сильнее, падая на локти. «Чертова девчонка! И тут мне все испоганило! Будь ты проклята, Франсуаза!» Но эти слова дались ему с трудом. Идеалу не полагалось испытывать ненависть, и браслеты, которыми Ева его наградила, жали его запястья, оставляя красные следы. «Это тоже мое новое решение», — подсказала Ева. «Я создала браслеты, которые умеют наказывать. Ты никогда не сможешь от них избавиться, но при несоблюдении норм жизни идеалов недостойные будут караться их же собственной сознательностью». Захар хрипел, как загнанная лошадь. Глаза его покраснели, изо рта проступала пена, но все таки он смог подняться и с ненавистью уставился на окружающих. «Кто из вас это придумал?» «Ну, думаю, все же я», — спокойно произнесла Фран. «Мне нужно было тебя уничтожить. Признаюсь, сначала я думала просто лишить тебя древа, но то, что получилось, нравится мне даже больше». Эрик удивлённо оглянулся на нее и подумал, что она безмерно прекрасна в этот момент. Гордая, с блестящими глазами, хитрой, самодовольной улыбкой и этой ее новой для него деталью — седой пряди у лица, так удачно заправленной за ухо. Она была и осталась королевой. «Итак, Зак, ты доволен? Ты снова получил браслеты. У тебя есть твое правящее древо. Все так, как ты хотел? «Вообще-то, да. Я хотя бы идеал, в отличие от тебя, ведьма!» Фрэн снова хитро улыбнулась. «Еще неизвестно, что хуже. Быть идеалом и не действовать по своей воле, или быть ведьмой, но жить, как заблагорассудится». «Не будешь ты жить, как тебе заблагорассудится! Ты будешь жить, помня этот день, и просыпаться от кошмаров по ночам!» Я всегда считал, что королева должна разделять участь своего народа. Флэш, будучи очень хорошим воином, сразу понял, в чем дело. Но он стоял слишком далеко, и буквально шага ему не хватило. В руках Зака был нож. Тот самый, которым он отрезал у Евы прядь. И тот самый, который он создал страшным путем, мучая и лишая браслетов других идеалов. И тот самый. который был смертелен для его собратьев. И этот нож он метнул, собрав все свои силы в Эрика. Ева была теперь древом. Она знала мысли своего народа, и она чувствовала все то, что чувствовал Зак. У нее оставались секунды, но она успела сделать то же, что когда-то сделал Эрик — выпить зелье забвения. Оно подействовало мгновенно, стирая из реальности все то, что происходило вокруг. Зак видел, как нож летит в сердце его брату. Он слышал удар лезвия и хриплый крик, который издала Фран, так же, как и десять лет назад. Он видел, как глаза Эрика расширились от ужаса и понимания. Но это было последнее, что он видел. Мир здорово тряхнуло, на секунду он побледнел, промелькнула изначальная картинка. Темнота, каменные стены и пол, но через мгновение Все вернулось обратно. Они были на лунной поляне, снова в Лунвилле, в темном лесу. Эрик отстраненно посмотрел на Еву, которая была без сознания, но живой, в отличие от Фран, которую он так крепко держал двумя руками и в спине которой, уйдя по самую рукоятку, торчал темный нож, смертельный для идеалов, настоящих и бывших. Что? «Нет, нет, нет, Фран, нет!» Он опустил девушку на землю, склонившись над ее лицом. Она чуть приоткрыла глаза. «Эрик, слава всем богам, ты жив!» «Как ты могла? Зачем ты?» Его мысли путались. Он отчетливо понимал, что вид крови его ни капельки не страшит, но вот вид своей любимой, своей королевы... которая добровольно отдала за него жизнь он вынести не мог сейчас мы дева больница мати боже мой мати казалось эрик только сейчас осознал происходящее она коснулась его руки эрик послушай меня оставь перестань все так как должно было быть ты знаешь что произошло с евой она теперь древо знаний». а ты я идеал я должен ее защищать ты знаешь где лунная поляна да я смогу ее найти вот и прекрасно значит все как все эрик почувствовал как по его носу скользят слезы и капают на ее бледные щеки Она приподняла руку и коснулась его лица. «Не плачь, Эрик. Никогда не плачь обо мне. Обещай». Он потряс головой, и было непонятно, согласен он или нет. Он не успел поймать ее руку, когда та обессиленная летела к земле. Он потряс ее, потряс Фран за плечи. Обнял ее лицо. Но она ему уже не ответила. Сколько времени прошло, он не знал. Мир вокруг остановился. Внутри него шла борьба. Буря, прошлое и настоящее, утерянное и обретенное, пожирали друг друга. Ему казалось, что он задыхается от собственных чувств. Минуты текли за минутами. Через какое-то время он нашел в себе силы выпрямиться и отпустить Фран. Она лежала мирно, словно просто заснула, если бы не алая лужа, которая пропитывала землю вокруг. Он отшатнулся и натолкнулся спиной настоявшего сзади человека. Флэш. Страшно было смотреть на его лицо. На нем отражалось все: Ненависть, боль, ужас, любовь, недоверие, страх, решимость. Но больше всего на нем было ненависти. «Прости меня, друг!» Только и смог выдавить из себя Эрик. «Я... Ева!» Прошипел Флеш почти не разжимая зубов. «Скворачница!» «Ева!» Эрик бросился к ней. Она была в порядке. Небольшая шишка на голове, неровные волосы, где Зак обрезал прядь, красные полосы запекшейся крови на руке. Но она была живой, дышала и через несколько секунд уже открыла глаза. Где я? Слабо прошептала она. Все хорошо. Мы, видимо, в Лунвиле, хотя я не уверен. Я не знаю. Но я так рад, что ты в порядке. Что произошло? Как где Зак? Он помог ей сесть. Она хмурясь и раз на свет вглядывалась в его лицо. кто ты наконец спросила она эрик замер я эрик а кто я эрик чуть обернулся по инерции решив позвать фран но больше он не сможет этого сделать ты ева а что у тебя в руке ева она разжала кулак показывая крохотный пустой пузырек эрик закрыл глаза и потёр руками виски Нам предстоит долгий разговор. Но ты не должна бояться. Я тебе обязательно помогу». Внезапно он вспомнил, что именно эти слова он услышал от копны рыжих волос, которые мелькали перед его замутненным взором, когда его везли в больницу в первый день в Лунвиле. Итак, теперь они поменялись ролями. Он оглянулся на друзей. Флэш склонился над Фран. «Рядом с ним Кевин». Бледный и печальный. Эрик мысленно прокрутил в голове карусель воспоминаний от того самого момента, когда он создал формулу до сегодняшнего дня. Все было на месте. С фран без фран, снова с ней. И теперь, снова без нее, начинается его четвертая жизнь. Похоже, он тот еще везунчик.